Об авторе. Элизабет Макнил — это псевдоним Ингеборги Дэй, автора книги воспоминаний «Призрачный вальс». Она была редактором журнала «Мисс», когда вышли обе книги. Ингеборги Дэй умерла в 2011 году в возрасте 70 лет.